глен еще раз посмотрел на мешок с головой ворона, хмыкнул и без сожалений и сомнений швырнул его в разлом самого мира. Если уж он видит все, несмотря на смерть, пусть смотрит на небытие, которое грозит всем им. Он даже не стал язвить на тему нездоровой бледности Айрона, а только похлопал его по плечу и сказал «Кажется, пришло время поговорить с Бертеем, а то этот упрямец часто не соглашается без особых раздумий, а у нас нет времени на его сомнения». «Думаешь, он будет решать быстрее, если ты так веришь в Гарримонда? Боюсь, это не аргумент для Бертея», — попытался пошутить Айрон, который, в отличие от брата, не решался отойти от разлома. «Чем дальше он начнет размышлять, тем быстрее на что-то решится, с угрозами или без?» Сказал глен любовно вытирая один из своих резных кинжалов с древними письменами, чтобы вернуть в белоснежные ножны и с наслаждением отпустить костяную рукоять. Ножи для него были как вино, каждый со своим вкусом, а во вкусах и пороках глен разбирался лучше всех.